Капитан виновато улыбнулся Форду и Артуру. «При моей работе просто необходимо хорошо отдыхать». Форд медленно опустил руки. Возмездие не последовало. Тогда Артур опустил свои. Форд потрогал под ножи ванн. «Красиво!» — солгал он. «Слушаю вас!» — отозвался капитан. «Не скажете ли, в чем, собственно, состоит ваша работа?»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 Их просто заморозили, а потом оживят. Теперь заморгал Форд. Артур вышел из транса. Так у вас полный трюм мороженых парикмахеров? Спросил он. И парикмахеров, и торговых агентов, и налогих инспекторов, консультантов по сбыту, управляющих, и кого только нет. Мы собираемся колонизировать другую планету. Форд подчинялся. «Грандиозный, а?» — спросил капитан. «Причем наш корабль только часть целого флота, ковчег Б. И, простите, вас не затруднит долить чуть-чуть горячей воды?» Атур повернул кран. Не из фигурного клювика вырвалась мощная пенисто розовато струя. Капитан закряхтел от удовольствия. «Благодарю от всей души. И еще джиуана?»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 Капитан безмятежно улыбнулся. Нас отправили в первую очередь. Артур и Форд избегали смотреть в глаза друг другу. «А что же стряслось с вашей планете?» Спросил Артур. «То ли она должна была упасть на Солнце, то ли наоборот, на нее должна была упасть Луна. В общем, жуткая перспектива». «А я слышал». — сказал номер первый, — что нам угрожал огромный рой пчел-мутантов, каждая размером с крокодила. — Нет, — докричал беженство номер второй, — все не так. Нашу планету готовилась сожрать гигантская космическая коза. — Вот как? — сказал Фок. Да, чудовище из преисподней. Каждый зуб длиной десять миль. Из пасти такой жар, что океаны закипают, когти, во, рвут материки на части. Тысячи глаз, и все горят, как солнце. — Так вы вас отправили в первую очередь? — спросил Артур. — Да. Все сошлись на том, что для укрепления морального духа переселенцев им важно знать, что по прибытии на новую планету у них не будет проблем с парикмахерскими, и налоговыми инспекциями. «Да — Да-да, разумеется, — сказал Форд. — А другие корабли, они что же, вышли следом за вами? Капитан с минуту помолчал. «Э — -э, Как странно, что вы спросили об этом. Ведь мы уже лет пять ничего о них не слышали. Наверное, летят следом. Где же им еще быть? И если только их не съела космическая коза,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 Хорошо. А когда вы должны прилететь на планету, которую собирались обживать? Я думаю, с минуты на минуту. Мы уже где-то рядом. Так что мне, пожалуй, пора вылезать из ванны. Правда, с другой стороны, зачем вылезать, если здесь так хорошо? Значит, мы вот-вот приземлимся, сказал Артур. «Если мне не изменят память, по программе мы должны не приземлиться, а врезаться». «Врезаться?» «Да, так должно быть по плану». «Для этого есть какая-то причина, очень важна, но я точно не помню какая». Форд взорвался. «Вы, куча никчемных придурков!» «Вот-вот», — радостно сказал капитан, — «это и есть та самая причина». Глава 25. В ту ночь корабль врезался в зеленую-голубую планетку, которая вращалась вокруг небольшого желтого солнца в глухом захолустье на западной окраине галактики. Несколько часов, предшествующих падению, форт-префект провел в попытках вскрыть пульт управления, чтобы изменить траекторию полета. Он довольно быстро убедился, что программа посадки обеспечивает безопасность груза, но сам корабль неминуемо разобьется, и восстановить его будет невозможно. Когда раскаленный в атмосфере корабль бесславно шлепнулся брюхом в болото, у команды оставалось лишь несколько часов, чтобы разморозить и выгрузить содержимое трюма. В серых предрассветных сумерках Ковчег «Б» повернулся носом вверх, издал непристойный громкий звук и навсегда провалился в зловонную жижу. Зашедшее солнце осветило огромное пространство, заполненное рыдающими парикмахерами, коммивояжерами, страховыми агентами и прочим народом, в отчаянии попытавшимся добраться до сухого места. Бесчетно множество этих несчастных погибло ночью в болоте. Миллионы ушли в трясину вместе с кораблем. Но сотни тысяч выжили, уцелели и разбрелись по окрестностях в поисках твердого места, где можно наконец лечь и прийти в себя от пережитого кошмара. Артур Дент и Форт Префект. Наблюдали ужасную картину с ближайшего холма. «Подлую шутку с ними сыграли», — сказал Артур. «И почему люди не могут жить в мире и согласии?» Форд издал короткий смешок. «Сорок два», — сказал он. «Нет, ответ не подходит». «Ну да ладно». Артур посмотрел на Форда и решил, что тот сошел с ума. «А как ты думаешь, что с ними будет?» — спросил он. — Думаю, какое-то время они протянут. Погляди-ка. От одного распротерстого тела к другому двигалась какая-то фигура с небольшим прибором на плече. Покачивая, как пьяный, человек направлял прибор на лежащих. Наконец он и сам рухнул в изнеможении. — У него кинокамера, — объяснил Форд. фиксируют историческое событие. Форд присел на землю. Глядя ему через плечо, Артур увидел, что он держит в руках какую-то коробочку и отчаянно крутит колесико. Форд уже показал Артуру субэфирный чуткомат, но когда Артур не придал этому значения. — Ни малейшего звука, — сказал Форд, — полная тишина. Трудно поверить, что на много световых лет вокруг здесь нет ни одного передатчика. Ты меня слушаешь? — Что? — почнулся Артур. — Дело плохо. — А, — сказал Артур, — новость была не первой свежести. Если эта штука так и будет молчать, наши шансы выбраться отсюда равны нулю. Может, тут экранирующее поле? «Придется шагать до тех пор, пока не найдем зону чистого приема. Пошли!» Он встал и двинулся вниз с холма. Артур сорвал травинку, после чего поспешил вслед за Фордом.